Глава 8 Если верить досье, Дуглас Кармайкл проживал в богатой части Венеции, рядом с причалом. Венеция здесь, район Лос-Анджелеса. Майло попросил меня позвонить ему домой с телефона автомата, пока сам справлялся по рации, есть ли что-нибудь новое о свопах. В квартире Кармайкла ответил автоответчик. На заднем плане играла классическая гитара, а сочный баритон произнес. «Привет, это Дуг» после чего постарался убедить меня в том, что мое сообщение крайне важно для его эмоционального благополучия. Дождавшись сигнала, я сказал, что крайне важно позвонить детективу Стюарджесу в управление полиции Западного Лос-Анджелеса и продиктовал номер телефона. Вернувшись в машину, я застал Майла с закрытыми глазами, откинувшим голову на подголовник. «Есть что-нибудь?» Я попал на автоответчик. «Я так и думал». И на этом конце также полный ноль. Своупы не были замечены нигде, отсюда до Сан-Исидра. Зевнув, Майло буркнул что-то себе под нос и завел в Матадор. «Едем», — сказал он, выруливая в бурлячий бульон потока машин, направляющиеся на запад. «Я не ел с шести утра. Ранний ужин или поздний обед — выбирай». Мы находились в паре миле от океана, однако мягкий восточный ветерок доносил запах морской соли. Как насчет рыбы? Не возражаю. Майло подъехал к крохотному заведению на Ошен у горловины причала, напоминающему столовую тридцатых Нередко по вечерам, когда наступает пора ужинать, здесь бывает трудно найти место на стоянке, заставленной Роллс-Ройсами, Мерседесами и Ягуарами. Столик забронировать заранее нельзя. Кредитки не принимаются, но те, кто понимает толк в морской кухне, готовы ждать и не имеют ничего против того, чтобы расплачиваться настоящими деньгами. В обеденный час здесь гораздо свободнее, и нас сразу же усадили за столик в углу. Майло выпил два стакана лимонада, свежевыжатого, без сахара, а я нянчил бокал пива. «Стараюсь ограничивать себя», — объяснил Майло, поднимая стакан. «Мною занимался Рик». Читал проповеди и показывал цветные фотографии того, что происходит с печенью. «Очень хорошо. Какое-то время ты слишком усердствовал. А так, возможно, мы насладимся твоим обществом чуть дольше». Он буркнул что-то себе под нос. Официантка, жизнерадостная латиноамериканка, известила нас о том, что у берега был замечен огромный косяк тунца. И сегодня утром первая партия свежего улова была доставлена из Сан-Диего. Мы оба заказали филе на гриле и вскоре уже наслаждались им вместе с жареной картошкой, парными кабачками и ломтями хлеба с отрубями. Жадно поглотив половину своей порции, Майло отпил большой глоток лимонада и уставился в окно. За крышами убогих лачуг, стоящих перед просевшей пристанью, проглядывала зеленая полоска океана. Ну... «Как у тебя дела, приятель?» – спросил Майло. «Неплохо». «Что слышно от Робин?» «Несколько недель назад получил открытку с видом ночного Токио. Ее кормят и обхаживают. Похоже, этим людям впервые приходится принимать женщину». «Что именно им от нее нужно?» – спросил он. «Она разработала модель гитары для Билли Орлинза. Он выступил с ней на сцене «Мэдисон Сквер Гарден». После концерта у него взяли интервью, и он долго распространялся о своем новом инструменте и фантастической женщине, сотворившей его. Американский представитель одного японского концерна прослышал об этом и доложил своему руководству. Там решили запустить гитару в серию под маркой Билли Орлинс и пригласили Робин в Японию, чтобы обсудить детали. «Возможно, все идет к тому, что она будет тебя содержать, а?» «Возможно». Угрюма произнес я и знаком попросил официантку принести еще пиво. «Вижу, ты просто счастлив». «Я рад за Робин», — поспешно произнес я. «Это тот большой прорыв, которого она долго ждала. Просто я безумно скучаю по ней, Майло. Нам еще не приходилось так надолго разлучаться, а я уже успел потерять вкус к одиночеству». «И это все?» — спросил Майло, беря вилку. Я пристально посмотрел на него. «Что еще?» «Ну...» — сказал он между двумя кусками филе. «Возможно, тут я рассуждаю как полный дилетант, доктор. Но мне кажется, что эта история с Японией придает новую перспективу вашим... Прошу прощения за это слово... ...отношениям. Это еще как? А так, что последние пару лет это ведь ты зарабатывал на хлеб, правильно?» Робин что-то получает, но вся ваша жизнь, Гавайи, билеты в театр, этот невероятный сад. Кто за все платит? Я не совсем понимаю, к чему ты клонишь. Начиная терять терпение, сказал я. А клоню я к тому, что хоть ты утверждаешь обратное, у вас, ребята, был традиционный расклад. И вот теперь Робин получила шанс стать большой фигурой, и это может все изменить. Я это переживу. «Не сомневаюсь. Забудь о том, что я завел этот разговор». «Считай, уже забыл». Я посмотрел на свою тарелку. Внезапно аппетит полностью пропал. Отодвинув тарелку, я уставился на стаю чаек, кружащих над пристанью в поисках выброшенной рыбы. «Проницательный ублюдок!» — пробормотал я. «Порой мне становится страшно». Протянув руку, Майло потрепал меня по плечу. «Послушай, ты не умеешь скрывать свои чувства. Поэтому худому, голодному лицу можно читать, как по книге». Я положил подбородок на сплетенные руки. Все шло так просто и хорошо. Переехав ко мне, Робинс сохранила свою студию. Мы гордились тем, что оставляем друг другу жизненное пространство. В последнее время мы стали говорить о том, чтобы пожениться, завести детей. Это было замечательно, мы движемся с одинаковой скоростью, решения принимаются вместе. А теперь я пожал плечами. Кто знает? Я отпил большой глоток пива. Я тебе вот что скажу, Майло. В учебниках психологии этого не пишут, но есть такая вещь, как желание отцовства, и в 35 лет я его почувствовал. Знаю, сказал Майло. Я тоже его чувствовал. Я непроизвольно поднял на него взгляд. «Не удивляйся. Только из того, что этого никогда не произойдет, еще не следует, что я об этом не думаю. Как знать, нравы становятся все более либеральными». Чуть расслабив ремень, Майло намазал маслом кусок хлеба. «Не настолько либеральными». Он рассмеялся. «К тому же мы с Риком не готовы к материнству, или как там это назвать. «Ты можешь себе представить, я покупаю детское питание, а мой утонченный друг меняет пеленки?» Мы дружно рассмеялись. «Ладно», — продолжал Майло, — «я вовсе не хотел затрагивать больное место. Однако этот вопрос вам придется решать». «Я его решил. Почти всю свою жизнь я сделал сам. Родители меня даже не подтолкнули». Я работал там и сям, начиная с одиннадцати лет, Арикс. Разносил почту, давал частные уроки, собирал груши, работал на стройке, немного в управлении торгового флота, затем Сайгон и полиция. Работая в убойном отделе, особо не разбогатеешь, но одинокому мужику вполне хватает. Я был чертовски одинок, но в конце концов мои потребности были удовлетворены. После того, как я познакомился с Риком и мы стали жить вместе, все изменилось. Помнишь мой старенький Фиат? Настоящее дерьмо. Я ездил исключительно на ржавом хламе. Теперь мы разъезжаем на Порше, словно два наркодилера. И дом. На свое жалование я бы такой ни за что не смог себе позволить. Рик ходит по модным бутикам, выбирает мне то сорочку, то галстук. Мой образ жизни сильно изменился. К лучшему, однако принять это было непросто. Хирурги зарабатывают больше полицейских. Так было всегда и так будет. И я, наконец, с этим смирился. Как тут не призадуматься, через что приходится пройти женщинам, а? Точно. Мне захотелось узнать, столкнулась ли Робин с такой необходимостью перестраиваться, какую только что описал Майло. «Была ли внутренняя борьба, которую я, бесчувственный, не заметил?» «По большому счету, — сказал Майло, — лучше, если обе стороны чувствуют себя взрослыми. Ты не находишь?» «Я нахожу, Майло, что ты потрясающий друг!» Он скрыл свое смущение, уткнувшись в меню. «Если я правильно помню, мороженое здесь хорошее, правильно?» «Правильно!» За десерта Майло заставил меня рассказать подробно о Вудисвоупе и онкологических заболеваниях у детей. Он был потрясён, как и большинство людей, узнав, что рак стоит на втором месте среди причин детской смертности после несчастных случаев. Особенно его заинтересовал принцип модулей ламинарных потоков, и он задавал мне дотошные, пытливые вопросы до тех пор, пока не иссяк мой запас ответов. «Долгие месяцы в этой пластиковой коробке», – в тревоге сказал он. «И у детей не едет крыша?» Нет, если все делать правильно. Необходимо сориентировать ребенка в пространстве и времени, объяснить родным, чтобы они проводили с ним как можно больше времени. Любимые игрушки и одежда стерилизуются и проносятся в модуль. Ребенка постоянно чем-нибудь занимают. Ключ к успеху свести до минимума разницу между домом и больницей. Какие-то различия все равно останутся, но будет уже значительно легче. «Очень интересно. Ты понимаешь, почему я все это выпытываю, да?» «Почему?» «Спит. Тот же принцип, верно?» «Пониженная сопротивляемость инфекциям». «Похоже, но все-таки это разные вещи», – возразил я. «Ламинарные воздушные потоки борются с бактериями и грибами, чтобы защитить ребенка во время лечения». Но утрата иммунитета является временной. После завершения курса химиотерапии иммунная система восстанавливается. А спид не проходит. И у больных спидом другие проблемы. Саркома капоши, вирусные инфекции. Саркома капоши – высокозлокачественный рак сосудов и кожи. На какое-то время модули смогут их защитить, но продолжать так бесконечно нельзя. «Да, но ты должен признать, картина эта потрясающая. Вдоль бульвара Санта-Моники тысячи пластиковых кубов, и в каждом тоскует в одиночестве какой-нибудь бедолага. Можно будет брать деньги за вход, собирать средства на поиски лечения». Майлой сдал горький смешок. «Плата за грех». Он покачал головой. «Одного этого достаточно, чтобы стать пуританином». Я слышал жуткие истории, и слава богу, что я однолюб. А Рику достается много дерьма с обеих сторон. На прошлой неделе в приемную привезли типа с изувеченной рукой. Подрался в баре. Так вот, он начал выступать на тот счет, что Рик голубой. Возможно, чистая догадка, потому что Рик, в общем-то, не выставляет на показ свою ориентацию. Но он не стал отпираться, когда тот тип спросил, не гомик ли врач, который собирается его лечить. Он не позволил Рику даже притронуться к нему, стал вопить насчет спида, и неважно, что из него кровища рекой текла. И Рик ушел. Но у остальных врачей руки были по локоть в дерьме, субботний вечер, пациентов привозили одного за другим. Вся система дала сбой. В конечном счете все разозлились на Рика. До конца смены он был как прокаженный. Бедняга. Совершенно верно, бедняга. Лучший на курсе, ординатура в клинике при Стэнфордском университете. И вот сейчас ему достаются все эти помои. Домой Рик вернулся чернее тучи. А самое страшное, черт возьми, накануне он рассказывал мне, что ему не по себе, когда он занимается пациентами-гомосексуалистами особенно теми, которые поступают с кровотечением. В ту ночь мне пришлось провести ему курс интенсивной терапии Алекс. Майло отправил в рот последнюю ложку мороженого. «Курс интенсивной терапии», — повторил он, смахивая волосы с глаз. «Но черт возьми, в этом ведь и есть вся суть любви, правильно?»